Полковник чуть заметно кивнул, видимо, он был готов к подобному вопросу, однако ответил снова Бекасов. Механизм одновременно и прост и замысловат, господа. Во-первых, трансгрессии органики и неорганики происходят по-разному. Неорганика транспортируется по массе и объему с небольшим зазором плюс-минус, то есть Шивка учитывает, что состояние и состав транспортируемых объектов могут изменяться, однако зазор при этом достаточно невелик. Что касается органики, тут с и т у а ц и и пока не вполне я с н ы е Разумные существа Шивка транспортирует, условно говоря, по головам. Есть предположение, что она фиксирует высшую нервную деятельность. Мы проводили эксперименты. Как бы не перемещались между циклами туда и обратно трансгрессированные существа, назад возвращается столько же, сколько стартовало, независимо от массы и объема, хотя последнее, скорее всего, просто результат более свободного зазора. Если один перемещенный в промежуточные точки удаляется от группы по команде возврат, перемещается остаток группы плюс любое существо. обладающий достаточно сложной нервной деятельностью, которая находилась ближе всего к группе в момент возврата. Причем характер и метод нервной деятельности не важен. Вместо человека или свайга может переместиться а е ш или какой-нибудь в ы с ш е е ж и в о т н о е например собака. А вот крепыш с о л ь д а вряд ли бы смог заменить выбывшего в промежуточной точке человека. То есть Оживился эксперт. Планируется заброска группы и замена одного из членов группы на императора? Именно так, подтвердил Попов. Стало быть, один из наших людей вынужден будет остаться в резиденции императора и очутиться в плену? Полковник удивленно взглянул на эксперта. Зачем один из наших? Включим в группу какого-нибудь пленного ш а т с у р а или перевертыша? Эксперт в первую секунду, не подумавший о таком несложном ходе, смутился. «Э, в самом деле, прошу прощения. Выскочка, подумал президент об эксперте, занимает чужое место. Ход с разменом настоящий спец должен выдавать мгновенно и без напряга. Президент заметил также, что шеф аналитического отдела хмурится и недобро глядит на Пунцового от неловкости и злости на себя эксперта. Бедняга сам себе подписал приговор. Нет, не смертный. Всего лишь приговор об увольнении. Сыровато как-то это все. Недовольно проворчал министр внешних с н о ш е н и й Ильхан Байрамов. Похоже, наши доблестные ученые сами толком не понимают, как работает шивка. Вы полагаете операцию слишком рискованной? С некоторой иронией поинтересовался Попов. Нет, почему же? Байрамов пожал плечами. В любом случае мы ничего не теряем, разве что заброшенную группу. В конце концов принцип действия X-привода и мгновенной связи мы тоже до сих пор не понимаем. Однако это не мешает пользоваться и тем и другим на протяжении столетий. Аризона, заметил президент кивая. Ладно. Будем считать, что наука теоретическую часть обеспечила по максимуму возможного. Пару слов о практике. Полковник, проясните ход операции. Охотно отозвался Попов. Накануне ближайшего праздника ш а т с у р о в а это приблизительно через неделю, ожидается традиционное обращение императора к подданным. Он вы не упустит возможности подбодрить свой народ. Практически всегда он выступает в прямом эфире, запись он не любит. Мы исходим из того, что и сейчас он поступит также. Расположение императорской студии на стратегической базе Цура 2 нам известно. Навестись туда будет несложно. Я планирую послать восемь групп: одну группу захвата, одну дублирующую и шесть групп прикрытия. Каждая группа будет заброшена и возвращена отдельной шивкой. Группы прикрытия забрасываются актаэдром в каждый из шести вестибюлей вокруг студий. Группы захвата и дубля в центр о к т а э д р а Первые наработки и тренировки показали, что для исполнения потребуется от полминуты до минуты. Осталось отшлифовать графики каждой группы и скоординировать совместные действия. Черт возьми, полковник, вы представляете себе политические последствия в случае успеха операции? в о с л и н и л президент, о с е н н н ы е внезапно пришедшие мысли. Прекрасно представляю, господин президент. Невозмутимо подтвердил Попов. Похищение императора, транслирующееся на всю галактику, это весьма серьезный идеологический и моральный удар по противнику. Я не могу упустить такую блестящую возможность приблизить нашу победу.